Глава третья. «Обворованные». Проснулся он, полное впечатление, раньше обычного времени. Не шевеляясь, покосившись на безмятежно спавшую Лизу, еще раз мимолетно порадовался, что ночной кошмар оказался не более чем ночным кошмаром. И тут же понял, что его разбудило. Совсем неподалеку от воска, Звучал самый, что ни на есть, базарный скандал на крайне повышенных тонах. И это было странно. Подобных криков, подобной экспрессии чувств следовало бы ждать не от чистой публики, а от простонародия, вроде ямщиков. Но с какой бы стати суровый Ефим Егорович Мохов допустил бы, чтобы означенные разновидности рода человеческого устроили вульгарную свару. Именно что возле восков, где путешествовали приличные господа. Трудно от него ожидать подобного либерализма, а, следовательно, приходится сделать вывод, что простонародье тут ни при чем. Тем более, что в разнобое голосов явственно угадывался бас отца Прокопия и брюзгливый фальцет Панкрашина. Но что стрястись могло на чистой половине? Поскольку спать вряд ли больше придется, Савельев, осторожненько, ухитрившись такие не разбудить Лизу, выбрался из-под меховой полости, ежась от моментально подступившего холода. Натянул сапоги, подхватил шубу и шапку, выбрался наружу, где едва-едва начинало светать. Торопливо накинул шубу, запахнулся, нахлобучил шапку поглубже. Морозец по утреннему времени, как обычно, стоял ядрёный, колючий и кусачий. В невеликой толпе, сгрудившейся через один возок от него, наличествовали почти все путешествующие, за редкими исключениями. Толпа собралась и таким полукругом, словно зрители в древнегреческом театре, а впереди на особицу стояли Панкрашин словно бы и нечувствительный к морозу в распахнутой шубе, и Ефим Егорыч Мохов, благообразный, с седой бородой и в круглых очках. Обычно осанистый, сейчас он выглядел прямо-таки пришибленным, жалким даже, стоял понурясь, теребя потерявшую обычную аккуратность бороду, то и дело пожимая плечами, уставя себе под ноги. Панкрашин наседал на него, словно лихая конница на пехотной коре, потрясая сухоньким кулачком, брызгая слюной, багровея лицом так, что страшно за него становилось. Могла и апоплексия ударить скоропостижно. — Милостивый государь, — орал Панкрашин, — я надворный советник, а не какая-то канцелярская мелкота. Слыхивать доводилось о таких чарах? Да я, да вас, в Калтер гопущу, Устрою вам сплошной день-бом, Звон кандальный, как в знаменитой песенке. Все, что нажито, до последней монетки. Часы вместе с цепочкой. И мало того, мало того... Но он принес яростно тыкать себя большим пальцем в грудь. Аннинскую звезду, прямо с мундира, как не бывало. Господин Ротместер, где вы там? Ага. Не кажется ли вам, что тут дело насквозь политическое? Мало того, что у надворного советника умыкают все нажитое, вдобавок еще и воруют с груди звезду, святые Анны, жалованную по высочайшему повелению. «Политика, верно вам говорю?» Присутствующий здесь же ротмистр ответил, страдальчески морщись и тщательным образом подбирая слова. «Иван Иович, дорогой вы мой, сочувствую вашему горю, но позвольте все же заметить, что потаенно хищение денег, пусть золотых, а также кража ордена в дела политические». Как бы это вписываться не вполне. Существуют уголовное уложение, а также разнообразные ведомственные положения, опять-таки утвержденные высочайше. Простите великодушно, но дело тут чисто уголовное, в сферу жандармерии не входящее. Либеральствуете, рот и мистер. вызверился на него Панкрашин. — Вам не понять. — Понимаю, — уныло ответил жандарм. Лишился с обручального кольца, часов и всех до единой золотых монет из кошелька. — Да что у вас там было в том кошельке? — махнул рукой пан Карашин. — Кошелек. Ха! — Тридцать тысяч золотом улетучилось. Понятно вам? — Укладку под метелочку вымели. Савельев покачал головой, наскоро прикинув количество монет в названных тысячах, а также предположительные размеры укладки, способны такую благодать вместить. «Неплохой капиталец», — сколотил наш Иван Иович за время иркутской службы продолжительностью-то всего в четыре годочка. «Надо полагать, во всем необходимом себе отказывал» сухой корочкой питался до да ключевой водой, аки святые отшельники. Но и тогда не набирается, это выходит полтора пудика золота. Под меделку, грустно пробасил отец Прокопий: три десятка золотых да убогие колечки матушкины. Господа, Иван Иович, «Ваше превосходительство! Плачущим голосом воскликнул Мохов. «Сам пострадал, поверьте. Часы с цепочкой хуляточились. Один механизм в издевку, надо полагать, оставили. Золото из кошелька. И у Саибки кошелек до чиста обнесли. Только зря вы на моих людей грешите, право слова. «Ах, вот как!» Саркастически фыркнул пан Карашин. «Лешие постарались? Или иные продукты народной фантазии?» Очевидно, утомившись кричать, он говорил теперь потише, но с прежней ядовитостью. «Между прочим, лесов вокруг не наблюдается, на сотни верст вокруг, так что даже верья подобно темному мужику в лешего, все равно ему взяться-то и неоткуда». Или вы с собой, как циркач, полный карманы дрессированных чертенят возите, да на промысел их пускаете. Седина в бороду, а совести не на грош, сказочки тут плетете. Он обернулся, замолчал и даже попытался придать физиономии благодушие, но ни нисколечко не удалось. К ним... В прежнем порядке шествовала парочка японцев. Впереди старший по положению, а за его плечом как пришитый долговязый переводчик. Снова этот неподражаемый японский поклон. Ханета Дасан говорит. Проснувшись утром, он обнаружил, что лишился определенного количества золота в виде монет и ценных изделий, но заверяет, что решительно не намерен выдвигать обвинений и претензий в адрес кого бы то ни было из присутствующих здесь господ и просто русских людей ввиду уверенности в их полнейшей непричастности. После этой тирады японцы не удалились, как следовало бы ожидать, а остались стоять в сторонке. Ум у поручика помаленьку заходил за разум. Ничегошеньки он не понимал с просонья а то, что слышал, никакой ясности не внесло. Растерянно оглядывая собравшихся, он какое-то время ломал голову над тем, кому же обратиться, и, наконец, решившись, шагнул к Самолетову, загадочно ухмылявшемуся под нос, тихонечко спросил «Николай Флегонтыч, а что за страсти? Я так понимаю, ночью обокрали, и ни одного?» мягко сказано аркадий петрович отозвался купец так же тихо с той же загадочной улыбочкой вы вот что у вас ведь тоже наверняка золотишко имелось кое никакое да пустяки пожал плечами поручик малая часть денег была в золоте у жены кое какие украшения кольца мельком бросив взгляд на свою правую руку Он, наконец, сообразил, в чем ему чуялось некоторое неудобство. Кольца на пальце не было. — Черт, надо же, — сказал он растерянно, — кольцо как-то ухитрился с пальца сранить, а вроде и прочно сидела.